Нарышкина слушала его с гордостью и восторгом. Ее восхищала мысль, что перед ней склоняется владыка могущественного царства, владыка и повелитель миллионов людей. Она царила над царем, повелевала повелителем. А все-таки вопрос об имени остался открытым, рассмеялась она, ножкой шаловливо вскидывая крошечную туфлю и змейкой укладываясь на кушетке. Император молча любовался ею. — А знаешь, как мы сделаем, — оживилась рышкина Ты назначь мужское имя, а я женское. — По-моему, лучше наоборот, — улыбнулся Александр. — Ай, нет, я уже выбрала имя. Теперь ты выбирай. — Я право не знаю. Я предоставляю и мужское тебе, если ты так сильно и спешно озабочена этим. Моя шаловница. Рассмеялся император. Ну, — но хорошо. — Изволь. — Изволь. «Если родится сын, то мы назовем его Александром. Хочешь?» «Пожалуй», — улыбнулся государь. «А если дочка родится, так мы ее Марусей назовем?» «Да нет же, вовсе нет. Я с сегодняшнего дня делаюсь благоразумно, как никто в мире. Идеально благоразумно. Ни одной неосторожности, ни одного резкого движения. Все по мерке, все по раз установленным правилам. И чем дальше, тем лучше пойдет». Я даже ложиться стану с петухами, чтобы не уставать. Все это очаровательно, придумано, и я в восторге от всего этого. Но что же это имеет общего с избранием имени? Ты не догадался, это так просто. Так как я буду идеалом благоразумия, что сравняется идеалу мудрости, то я в честь тебя, то есть свойственной мне мудрости, назову дочь Софией. Ведь София — премудрость, да? — Государь от души расхохотался. но ну, это уж знаешь, как говорят мужички, гречневая каша сама себя хвалит». Шалунья слегка ударила императора по руке и надула губки. «Ты совсем не почтителен ко мне?» «Разве нужно быть непременно почтительным?» «Конечно. Я через несколько месяцев буду матерью. Воспитанием дочери или сына заниматься стану. А там время пройдет незаметно». Не успеешь оглянуться, как и женить сына придется, а дочь и того раньше замуж выдавать. И тогда я бабушкой буду, понимаешь? Я бабушка, а ты дедушка. Захлопала Нарышкина в ладоши и, вскочив со своего прихотливого дивана, споткнулась и чуть не упала на стоявшую на полу скамеечку. Государь в испуге бросился, чтобы поддержать ее. — Но имя Софии будет узурпацией, — смеясь заметил он. «Особой премудрости я не замечаю», — и, притянув к себе на рышкину, он покрыл ее восторженными поцелуями. Так прошел этот день светлым лучом, выделившийся из долгих дней тоски и натянутой скуки, какими окружала государя придворная жизнь. Императрица Мария Федоровна после своей неудачной попытки новоцарения, неукоснительно следившая за ходом дел и управлением нового императора, притворилась сильно испуганной его долгим отсутствием и два или три раза осведомилась о том, как его величество. Императрица Елизавета Алексеевна, более тактичная и деликатная, промолчала, но на душе у нее тяжелым гнетом отозвалось это длительное отсутствие. Она увидела императора за вечерним чаем, который она, вопреки дворцовым порядкам, любила пить одна. В своей комнате сравнительно очень поздно. Она страдала бессонницей в эти часы, проведенные за книгой, перед маленьким серебряным самоваром, подаренным ей императором, когда она была еще невестой. Были, если не самыми счастливыми, то самыми спокойными часами ее скучной жизни. Она тяготилась придворным этикетом настолько же, насколько императрица-мать любила его. Этот вечерний чай в глазах вдовствующей императрицы нарушал строгие дворцовые порядки. И она не раз уговаривала Елизавету Алексеевну отказаться от него,